Богатые русские люди каждый год навещали Европу. Маршрут их путешествий пролегал, как правило, знакомой, но избитой дорогой. Берлин, Париж и Рим, реже Лондон с Мадридом. А кто отваживался увидеть Египет или побывать, о ужас, на Корсике, на таких вояжеров смотрели, как на героев. Но почти никто из русских не ездил в те края, Где я намеревался провести отпуск? Не ездили по той причине, что никакие путеводители не зазывали посетить Истрию, Долмацию или Хруацию. Русские люди очень смутно представляли себе, что там находится, и даже гимназисты неуверенно отвечали на экзаменах. Это полоса берега Адриатического моря, которая древними славянами называлась морем Ядранским. Что там растёт? Э, там растут маслины, из которых выжимают масло. Ещё я знаю, что в аптеках продают далматский порошок от блох и клопов. Для меня этот район славянского мира был особо интересен, ибо я сдавал последний экзамен в академии как раз по стратегической значимости восточного побережья Адриатики. И теперь мне хотелось взглянуть на него глазами туриста.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 Столичные жители рассуждали, что это строение своим прямолинейным уродством разрушит прекрасный ансамбль площади. Когда Столыпину показали план нового посольства, он пришёл в ярость, повелев или прекратить строительство, или в корне изменить проект. Об этом он сам и доложил Николаю II. Ничего изменить нельзя. ответил царь. Здание посольства создаётся по плану, составленному самим германским императором Вильгельмом, и менять что-либо в проекте неудобно по причине политических обстоятельств. Кайзер указал, что в этом ящике воплощена выпуклая идея величия германского духа, столь редя подавляющего Россию и два голых арийца из бронзы, поставленные на крыше здания, с трудом усмиряли двух разгневанных рысаков. «Что делать?» — огорченно вздыхали петербуржцы. «Теперь даже в архитектуру полезла эта поганая политика». Здание сохранилось в Ленинграде и поныне, но двух голых зигфридов, ведущих вздыбленных ими буцефалов, история свергла с крыши, и они разбились при падении».